Джованни, пошатываясь, стоял перед медведем. Диана уперлась ладонями в края ямы и выпрыгнула на поверхность. Зверь снова заревел. Она подняла глаза. Ударом лапы медведь отбросил Джованни на два метра назад. Диана впала в ступор, съежившись на краю ямы. В новом приступе ярости гризли разорвал тело жертвы пополам. Объятая ужасом, Диана увидела, как на губах друга выступила кровавая пена. — Нет! — отчаянно выкрикнула она. Вернулась в яму, схватила глок и одним движением вставила обойму в магазин. Медведь пожирал лицо Джованни. Диана пересекла траншею и выпрыгнула на бревна, чтобы оказаться вровень со зверем. Из пасти гризли свисала содранная с лица джувани кожа. Диана пошире расставила ноги, приклеилась к медведю, вцепилась левой рукой ему в холку, а правую с пистолетом сунула в пасть. Жаркое дыхание зверя обожгло ей кожу, она спустила курок. Макушка гризли разлетелась кровавыми осколками. Диана выстрелила еще раз. Мозг хищника струей полетел в небо. Она все жала и жала на курок, слыша только сухие щелчки. Патроны давно кончились, и хрип чудовище. Диане казалось, что она все еще стреляет, когда мертвый медведь в падении сломал ей руку и увлек за собой на стремнину реки. Эпилог. Солнце заливало комнату, как горячее молоко. Стены и панели переливались всеми оттенками шоколада, паркет был красновато-коричневый, золотистым отливом, как будто его вымыли чаем. В этой комнате витал дух утренней расслабленности, сладких снов и томных чувств. Тут, наверное, приятно было бы позавтракать, рассеянно подумала Диана. Не понимаю, повторила принимавшая Диану чиновница. Вы хотите изменить сыну имя? Диана молча кивнула. Сотрудница бюро актов записи гражданского состояния продолжила. С подобной просьбой к нам обращаются нечасто. Женщина все время косилась на перевязанную руку собеседницы и шрамы на ее лице. Она открыла папку и пробормотала. «Не знаю, возможно ли это в принципе...» «Забудьте!» «Что вы сказали?» Диана вскочила. «Прошу вас, пока больше не заниматься моим делом. Я не уверена, что хочу довести его до конца, и позвоню, когда все для себя решу». Выйдя на улицу, Диана остановилась и полной грудью вдохнула ледяной декабрьский воздух. Она любовалась изящными новогодними гирляндами на деревьях вокруг площади Пантеона, такими хрупкими на фоне Величественного собора. Она шла вниз по улице Суфло, размышляя, правильно ли поступила. Уже много дней ее мучило навязчивое желание дать Люсьену имена погибших друзей, но, придя в мэрию, она поняла, как абсурдно все это выглядит». Люсьен — не мраморная мемориальная табличка, на которой вырезают имена павших героев. Кроме того, она никогда не любила ни имя Патрик, ни имя Джованни, ей не нужны символические акты. Она и так всегда будет помнить друзей, которых отняла у нее пришедшая из круга буря. В истории с Токамаком были три невинные жертвы французский сыщик Патрик Ланглуа, итальянский дипломат Джованни Сантис и Ирен Пандуф. Диана никогда их не забудет. Вернувшись в Париж, Диана без труда доказала свою непричастность к убийству Патрика Ланглуа. По большому счету, всерьез ее никогда и не подозревали. Ни в этом преступлении, ни в бойне, устроенной в фонде Брюнера, ни в так называемом самоубийстве Ирен Пандов. Удивление вызвал тот факт, что она по ее собственному утверждению скрывалась в Италии. Следователь закрыл дело, удовлетворившись шаткой версией сведения счетов между перебежчиками коммунистами из-за результатов ядерных исследований. Несмотря на исчезновение Сибилы Тиберж, никто так и не узнал что главным действующим лицом всей этой истории была именно она. Сначала Шарль Геликян очень тревожился, но потом решил, что жена сбежала с любовником. Время от времени они с Дианой встречались и обсуждали загадочный уход матери. Диана поддерживала Шарля в его заблуждении. Он страшно горевал но она считала это меньшим из зол и ни за что на свете не открыла бы отчему ужасную истину. Она пересекла площадь Эдмона Растана и вошла в Люксембургский сад. Миновала парапет центрального фонтана и добралась до лестницы, поднимавшейся к площади театра Гиньоль, бювету и качелем. Заметив под облетевшим каштаном каменный круг, Диана вспомнила о такамаке, кругообразной лаборатории и семи шаманах, заключивших с духами договор, ценой которому стали их души. Круг под деревом оказался обычной песочницей, в которой копошились тепло одетые ребятишки. Внезапно она заметила Люсьена в пушистой шерстяной шапочке. Он сосредоточенно возводил из песка замок с рвом и запрудой. Диана спряталась за дерево. Она стояла, дышала холодным парижским воздухом и любовалась сыном. В первых числах ноября Люсьен пришел в сознание. 22 ноября его выписали из больницы. За первые две недели декабря он вернулся к любимым играм, а 14-го впервые произнес короткое слово, которого так боялась и так страстно хотела услышать Диана — «мама». Она поняла, что прошлое ушло от нее безвозвратно. Диана поклялась себе забыть все, чему стала свидетельницей — немыслимую, непостижимую жестокость, головокружительное открытие, картину слетающего с катушек мира. Неделя проходила за неделей. У Дианы возникло ощущение связи с Евгением Талихом, человеком, пожелавшим вернуть могущественные способности, которыми когда-то был наделен его народ».